Вместо эпилога ректор школы чернокнижников, магистр Линард, сидел у окна в своем кабинете. Он был почти доволен. Чертовщина, которая творилась в школе, закончилась. Виновный пойман и будет наказан. Студенты остались живы. Почти все. На территории школы снова воцарился относительный порядок. Насколько это вообще возможно в заведении для темных магов? Взгляд ректора, задумчиво блуждавший по двору за окном, вдруг стал напряженным и сосредоточенным. По дорожке перед школой скользила укутанная в манто стройная женская фигура, слишком знакомые очертания, особая горделивая посадка головы. Ни с кем не спутаешь. Сирра Агелен собственной персоной. Странно, это была одна из немногих мамаш, Кто не забрал своё чадо, когда в школе творилось чёрт знает что? Отчего же сегодня, когда всё улеглось, она решила появиться? Ректору это не нравилось. Совсем. Сира Агелена лишь только ступила расшитым сапожком на ступеньку школы, а он уже знал, ничего хорошего ждать не стоит. Через несколько минут Сира Агелен уже стояла на его пороге, сияя улыбкой, И благоухая тончайшими ароматами. Доброго дня, сир Линард, пропела она. Ректор поморщился. Она не употребила приличествующее его должности обращение магистр, пытается уязвить, ослабить. Но зачем? Сирра Агелен, невозмутимо улыбнулся ректор. Рад вас видеть в нашей скромной обители. Вы хотели поговорить о вашем сыне? «Сири Рилани? Что-то заставляет вас беспокоиться о нём?» «О нет, дорогой Линард, сын меня совершенно не беспокоит. Уверена, с ним всё в порядке. Я хотела поговорить с вами о другой своей родственнице». «О ком же?» Всё-таки голос едва слышно дрогнул. «Нет, не может быть, откуда она?» Впрочем, эта женщина никогда не была глупа. «Ах, Линард, бросьте эти шутки». Она взмахнула перчатками, словно ее собеседник и правда пытался ее рассмешить. «Мы оба знаем, о ком я говорю. Бедная девочка, такая тяжелая судьба. И как удачно сложилось, что в результате она оказалась в вашей академии». «Напомню», — хмуро сказал ректор, «что для любого темного мага обучение в нашей академии неизбежно. Школа чернокнижников — единственная на всю империю Сира Агелен наклонилась и прищурилась В самом деле а ректор этой лучшей и единственной в империи академии становится опекуном всех несчастных сироток которые туда поступают К чему вы клоните спросил ректор невозмутимо К тому сказала Сира Агелен «Что с самого начала вы знали, кто она?» «А как же поняли вы?» Ректор пристально смотрел на нее. «Призрак», — сказала сира Агелен. Ректор приподнял бровь. «Родовой призрак! Он поселился у нас после того, как имение моего бедного брата было сожжено дотла». Губы Сирры Агелен сложились в скорбную складку. «Заносчивое невыносимое создание!» Он иногда показывался членом нашей семьи, но никогда не заговаривал. Считал это ниже своего достоинства. А вот с вашей подопечной с удовольствием поболтал и даже весьма учтиво. Трудно было бы не догадаться». Ректор кивнул. Чего-то такого он и опасался. Запоздало подумал, что следовало бы и вовсе запретить девчонке ехать в этот замок. Пусть бы это выглядело странно и подозрительно, но, по крайней мере, ее тайна пробыла бы тайной чуть дольше. А гостья продолжала. «И не просто так оформили опекунство над девчонкой. У вас был на нее план? Что вы задумали, Линард? Вы ведь понимаете, чем все это может закончиться?» «Не думаю, что вам следует об этом беспокоиться», — сурово сказал магистр Линард. «Каковы бы ни были мои планы?» «Вы не сможете на них повлиять!» В его голосе зазвенел металл. Сира агелен первая отвела взгляд. Ректор вышел из-за стола, опёрся на столешницу прямо напротив своей гостьи и тихо, но очень жёстко проговорил. «Кто ещё знает?» «Никто!» — торопливо ответила она. «Арилан?» «Нет!» — почти выкрикнула Сира Агелен. «Хорошо, пусть так и остаётся!» «Вы же понимаете...» — слегка улыбнулся он. «Какие неприятности может принести огласка!» Сира Агелен подскочила со стула. «Учтите!» — проговорила она, глядя на ректора сквозь недобрый прищур. «Если вы хоть каким-то образом навредите моей семье или...» «Поверьте, Сира, спорить с таким влиятельным семейством, как ваше, «Я бы и раньше не стала уж теперь». «Надеюсь на это», — холодно проговорила Сира Агелен и направилась к выходу. «Не так быстро. Вот что мы сделаем, дорогая Сира Агелен. Ректор взглянул на нее с улыбкой, и от этой улыбки Магесси едва не сделалось плохо. «Вы дадите мне смертельную клятву о том, что никому и никогда не расскажете, кто она». «С чего бы вдруг?» — фыркнула Сира Агилен. «С того, что вы очень дорожите своей семьей, и не хотели бы, чтобы у кого-то из них были неприятности». «Угроза!» — она так явно звучала в голосе Линарда, и уж точно не делала чести благородному магу, но тому, кажется, было плевать. Сира Агелен разом побледнела, но после короткой паузы проговорила сквозь зубы. «Несите ваш артефакт!» Сира Агелен вышла из школы чернокнижников спустя четверть часа. Она была недовольна. Крайне недовольна. Потому что эту схватку она точно не выиграла. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.